Просторную солидно меблированную комнату пересекал столб солнечных лучей, сотканный из бесчетных пылинок. И профессор, и тайный советник, оба люди положительные, внимательно обсудили вюртембергские дела. Особо остановились они на подробной, старательно изложенном прилатом Бейсензе решении парламентского совета постановившего ни при каких условиях не вмешиваться в эстлингянский конфликт. «Вы, друг и брат мой, должны понять», — сказал Гартрехт и положил руку на широкие плечи Бельшингера, «насколько самому мне приятнее было бы бросить еврея и языки или на произвол судьбы, насолить Зюсу и тем самым доставить торжество Вейсензе». А как я подумаю, какой куш придется нам отвалить за выдачу этого вонючего жида, сколько побочных доходов и законных прибылей придется швырнуть в жадную пасть несговорчивых эслингенских лавочников и взамен прослыть по всей империи еврейскими приспешниками? Вам, друг и брат мой, разумеется, понятно, что при мысли об этом горечь и досада поднимается во мне». Но потребовал у меня заключения юридического, а не политического И хотя мне это крайне прискорбно И хотя я с радостью отхлестал бы еврея по его наглой роже всеми компендиями и комментариями Тем не менее язык Иль подсуден нам А когда поставлен вопрос о праве и законе Тогда отпадают всякие мелкие формальности, которые с помощью юридических уловок можно толковать в обратном смысле. Как юрист я обязан дать такое заключение. Иезекииль подсуден Вертенбергскому суду и должен быть выдан герцогским властям. Бельфингер склонил массивную голову. Он знал это, все это знали. Знал это несомненный герцог, И когда он затребовал суждение Гарпрехта, дело было уже в сущности решено. И все-таки, как было бы хорошо, если бы Гарпрехт сделал другой вывод? Герцог, надо думать, всё равно потребовал бы выдачи арестованного, но Зюз получил бы чувствительный щелчок. «А теперь он стоит себе спокойно», — проворчал Бельфингер, — и посмеивается, глядя сверху вниз, как мы надрываемся, чтобы ему угодить. Но больше он не делал попыток повлиять на Гарпрехта. Он знал, что юрист скорее даст себе руку отрубить, нежели решится вставить в юридическое заключение хоть слово на волосок, уклоняющиеся от буквы закона. Он простился с другом уныло и безнадежно, Но с крепким и теплым рукопожатием Оставшись один, Гарпрефт не нашел в себе сил приняться за дела Он вновь наполнил стакан вином Посмотрел на танцующие в косом столбе света пылинки Задумался Он привык к широкому охвату происходящего Он определил место этого случая в цепи фактов Он раздвинул границы герцогства, и дело ничтожного еврея-разносчика предстало перед ним как одна из волн в потоке явлений и событий общеевропейского масштаба. Ибо ничтожный еврей-разносчик, замученный пытками, ложно обвиненный в убийстве, изюс, окруженный завистью, всемогущий финанс-директор, видная фигура, входящая в расчеты всех европейских дворов, качаются на гребне одной волны. Как странно переплелись судьбы этих двух людей. Если бы Зюш не стоял так высоко, в таком великом блеске, эсфингенцы, несомненно, отпустили бы бедняка-еврея на все четыре стороны. А если бы Зюш не стоял так высоко, в таком великом блеске, он не мог бы спасти бедняка-еврея. Что же связало финанс-директор с мелким разноще? Общность крови — глупость. Общность веры пустая болтовня Ничего между ними не было общего, кроме одного — ненависти, которая отовсюду захлёстывала и могущественного еврея, и его ничтожного собрата. Задумчиво перелистывал Гарпрест хроники, исторические работы Габельковера, Магнуса, Кессенталера, Иоганна Ульриха, прегицера, приказы, рескрипты, решения лантагов, которые грудами лежали перед ним. Там можно было прочесть, как в стране обращались евреями до сих пор, там были постановления швабских герцогов и парламентов касательно евреев, там была вся история швабских евреев и их прав. С давних времен расселились они в стране. Их бесконечное множество раз обвиняли в убийстве, в отравлении колодцев, оскорблении святынь, а пуще всего в несносном зловредном лихаимстве. И бесконечное множество раз избивали, а все их иски объявляли недействительными и в Кальве, и в Вейле-городе, и в Булахе, Тюбенгене, Киргейме, Горбе, Нагольде, Эрингене, Каннштадте, Штутгарте.